Однако ваша пытка еще не окончилась. Успокоив Бэби, кормилица вскоре снова приносит младенчика. Желая как-нибудь загладить свою вину, вы подходите к живому свертку и, щелкая пред ним пальцами, говорите самым сладеньким голоском. Умница Бэби, перестал плакать. Понял, что дядя не хочет ему зла. Но Бэби отчаянно барахтается в своих обертках и орет громче прежнего.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 Им непременно нужно на углах самых многолюдных улиц. При переходе на другую сторону им обязательно захочется лавировать между снующими со всех сторон экипажами. А когда им понадобится снять башмаки, чтобы высыпать из них набившийся песок, они находят самым подходящим для этого местом ступеньку перед входом в какое-нибудь учреждение, привлекающее массу публики. Дома они любят взбираться на что-нибудь при помощи любимой папиной трости или самого нарядного из маминых зонтиков, который для этой цели открывается и держится верхним концом вниз. Увидев прислугу, занятой чисткой печи, они вдруг говорят, что страшно любят ее, и их чувство может быть удовлетворено только тогда, когда им удастся несколько раз обнять и поцеловать ее в покрытое сажей и потом лицо. Что же касается еды, то они самому дорогому и тонкому меню предпочитают обгрызки и объедки. Свою любимую кошку норовят всячески мучить, а собачки выражают свою симпатию дерганьем ее за хвост. Да, маленькие дети причиняют много хлопот и беспокойств, вызывают большие расходы и часто ставят весь дом вверх дном. Но раз они есть, вы ни за что не захотите их лишиться. Без их звонких голосков и проказ вам тяжело будет жить. Каким мертвым покажется вам дом, если вы уже не услышите в нем дробного топота маленьких ножек и веселого щебетания бойких язычков? Все это так. Но иногда мне кажется, что маленькая ручка ребенка является, так сказать, расшибающим клином. Я не беру на себя неблагодарной задачи оспаривать необходимость и силу чистейшей из всех человеческих привязанностей материнской любви. Эта любовь, являющаяся венцом женской жизни, настолько свята, что нам, мужчинам, душа которых не так тонкострунна, как женская, во всем объеме, пожалуй, и не понять ее. Тем не менее, я считаю себя вправе надеяться, что меня не обвинят в неуважении к этому священному чувству, если я скажу, что даже это не должно поглощать все остальное. Ребенок не должен заполнять сердце матери все целое, иначе это будет напоминать того безжалостного богача, который обвел стеной колодец в пустыне, чтобы одному пользоваться его живительной влагой, предоставляя изнывающим от жажды путникам умирать за невозможностью достать воды, из недоступного колодца. В стремлении быть исключительно доброй матерью, женщине не следует забывать и своего мужа. Зачем все ваши чувства, все ваши помыслы и заботы сосредоточивать на одном лишь ребенке? Ведь это будет уже жестокостью по отношению к другим вообще, а к мужу в частности. Когда ваш бедный Эдвин просит вас сопутствовать ему в прогулке, Не отвечайте ему негодующим «Да что ты, разве я могу покинуть бэби?» Не корпите целые дни над колыбелью или кроваткой ребенка и не ограничивайте всю вашу беседу рассуждениями о пеленках, коре и коклюшах. Поверьте мне, образцовая молодая мать, ваш дорогой ребенок вовсе не в смертельной опасности, если он разок чихнул или кашлянул. Кормилица не убежит тотчас с солдатом, и дом не поспешит сгореть, как только вы решились выйти из него на часик, чтобы под руку с мужем подышать свежим воздухом и укрепить свое здоровье и нервы. Не опасайтесь и того, что если вы хоть на одну минуту отойдете от вашего спящего младенца, на него в тот же миг прыгнет кошка или какой-нибудь еще более страшный зверь с целью съесть его. Считая себя пришитой к ребенку и обязанной неотступно быть при нем, вы не только самой себе портите здоровье и характер, но и ваши отношения к мужу и его жизнь. Помните, что у вас, кроме материнских, есть и другие обязанности. Когда вы проникнетесь этим, ваше красивое молодое лицо не будет постоянно морщиться от мучительной напрасной озабоченности и вы будете вносить свет не в одну лишь детскую, но и в остальные помещения вашего дома. Не будете больше огорчать лишенного вашего общества мужа и отваживать посетителей, навещающих вас вовсе не за тем, чтобы слышать разговоры только о беби. А главное, помните побольше о вашем взрослом беби, муже. Засмеетесь по-прежнему ему. Покружитесь немножко по комнате и с ним, оставьте часть вашей нежности, ласки и поцелуев, которыми вы так щедро осыпаете беби, ему же, заброшенному вами ради этого беби, мужу. Я знаю, что только первый ребенок так овладевает всем существом матери. Пятеро или шестеро пользуются несравненно меньшей заботой, чем один. Но пока явятся эти пятеро или шестеро, Время будет уже упущено, чтобы поправить все испорченное беспрерывным корпением над первым бэби. Дом, в котором нет должного места для мужа, и некому думать и заботиться о нем самом, скоро надоедает мужу, женившемуся не только ради того, чтобы иметь мать своим детям, но и с тем, чтобы у него была добрая подруга и верная помощница в жизни. Поэтому очень естественно если он начнет искать на стороне того, чего нет для него в доме. Однако, если я буду продолжать и дальше свои рассуждения в том же духе, то, пожалуй, рискую навлечь на себя обвинение в ненавистничестве. Между тем, видит Бог, я в этом грехе совершенно не повинен. Кто же может не любить этих маленьких существ, с их невинными личиками и большими удивленными глазками, толпящихся возле дверей, которые ведут в неведомую для них жизнь, полную всяких горестей и страданий. Но как интересен для них мир, пока они еще не вошли в его житейскую сутолоку, не захвачены цепкими колесами ее всесокрушающего механизма. Какой притягательной таинственностью полон этот мир для любопытных глазенок. Каким необъятным пространством кажется им простой небольшой садик, Ведь в нем так много для них нового и чудесного. Какие удивительные открытия они делают в подвалах, погребах, на чердаках и в чуланах. С каким восторгом смотрят они на полную пестрой, суетливой толпы улицу. С тем же восторгом, с каким мы, взрослые младенцы, смотрим вверх на звезды, предел наших стремлений. И с какой старческой серьезностью глядят они на самую длинную, и трудную из всех дорог, житейскую, какие подчас тревожные, испуганные и боязливые взгляды бросают они на нее. Однажды ночью я видел маленького оборванца, прикорнувшего под сводом ворот старого нежилого дома, и никогда не забуду взгляда его глаз, лихорадочно горевших, но иссохшим от голода и болезни маленьком лице, взгляда полного неописуемого ужаса, И отчаяние. Видно, слишком близко пришлось этому юному существу разглядеть то страшилище, которое называется жизнью, настоящей, непрекрашенной жизнью. Бедные маленькие ножки, осужденные идти по каменистому и тернистому жизненному пути. Мы, старые путники, доходящие почти до конца нашего земного странствования, издали наблюдаем вас, как вы. Выдвигаясь из темного тумана, еле брежущего для вас утро, жадно смотрите нам вслед и тоскливо простираете к нам руки. Догоните нас, если вы можете. Мы охотно приостановимся, чтобы обменяться с вами приветствиями, но не более. Мы слышим рокот великого моря жизни и должны спешить к берегу, чтобы сесть на ожидающие нас там. Призрачные корабли под черными парусами И нестись в неведомый край.